Аресте? Небольшая уловка. Обычно хорошо срабатывает. Подельники спешат обвинить друг друга, и у них развязываются языки. Чтобы лорд Стивен заявил, будто мозгом операции был слуга, не представляю. Слишком унизительно. Пейн, видимо, тоже не смог себе такого представить. А остался непоколебим. Ничего, пусть немного посидит за решеткой. Посмотрим, как повлияет на него известие о смерти Астрика. На дорогах в том районе, где взяли Пейна, выставлены кордоны, а половина гемпширской полиции прочесывает местность. Дело Флетворда уже под контролем. Чего не скажешь о деле Аствика. У вас есть новости? Разве вам известно о растопнутой помолвке Финелы? Значит, известно о выпаде Джеймса. И о поступке Джеффри тоже. Надо полагать, Пайпер услышал отслуг. «Да, мисс», — гордо подтвердил юный Эрни. «Хотя я готова поклясться, что слуг тогда в комнате не было, не представляю, как они узнали». «Дежурный лакей как раз собирался войти в комнату, развести огонь, мисс, тут-то все и произошло», — объяснил Пайпер. «Что я говорил насчет слуг и чихов?» — поддел ее Алик, забыв о своем мудром решении хранить дистанцию. «Тем не менее я хотел бы услышать рассказ из ваших уст. Вдруг мне передали что-нибудь неточно. Повествование Дейзи, по сути, не отличалось от доклада Эрни. И Алик в который раз изумился тому, как замечательно налажена услуг шпионская система. Однако кое-что все же привлекло его внимание. «Вы говорите, перед выходом из гостиной Джеффри бросил на леди Вент душераздирающий взгляд? Что это означает?» «Зря я так сказала», — замялась Дейзи. «Может, мне просто померещилось? Мало ли...» Что-то мелькнуло в лице. Нельзя же из этого делать выводы. «Выводы нельзя, а предположение можно. Иначе как же мне работать?» «Говорите». «Я лучше покажу», вздохнула она. «Во всяком случае покажу то, что, кажется, подтверждает мое предположение». «Фотографию». «Она в лаборатории». Дейзи хотела подняться. «Не могли бы вы проинструктировать Пайпера, где ему взять снимок?» «Хорошо». Алик отослал констебля за фото. «Оставим пока Джеффри в покое. Дождемся Пайпера. Я так понимаю, леди Марджери вышла из затворничества. Вы с ней поговорили?» «Да». Дейзи вновь нерешительно помедлила. «Точнее, она со мной говорила. Попросила передать Аннабель, что на самом деле не подозревает ее желание ввести лорда Стивена. Выходит, леди Марджери понимает, что виноват во всем был Астрик. «Да, она назвала его гадом», — кивнула Дейзи. Неожиданно ей стало совершенно очевидно, что подозрения в адрес Марджери крепнут. Какой ужас! «Убийца Джеймс?» – поспешила заверить Алика Дейзи. «Слышали бы вы, как он подло пытался очернить Анабель? Я думаю, что он убийца». «Я планирую допросить его еще раз. Он в числе главных подозреваемых». «Хорошо. Уилфред, представьте, показал себя молодцом» не только встал на, на, вчера на сторону Джеффри, но и был сегодня очень добр с Анабель. Его я почти не подозреваю, — улыбнулся Алик. — Мы вроде бы уже решили, что Уилфред больше потеряет, чем приобретет, если разозлит Астрика. — Да, и с Аннабель то же самое. Дейзи ответила благодарной улыбкой. — Я так рада, что Анабель вне подозрений. Я много с ней общалась, и она симпатична мне до ужаса. Алик не стал ее разуверять. Действительно, рассерди леди Вентуотер Астрика, ей стало бы только хуже. Она это, конечно, понимала. Однако отчаяние, ненависть и страх вполне могли затмить разумные мысли. Или прекрасная графиня позаботилась о том, чтобы купание в проруби наверняка закончилось утоплением. Вот только как она об этом позаботилась? Поведала ли вам леди Вентуотер что-нибудь полезное? Полезное для вас нет. «А для вас?» Дейзи кивнула. На лице проступила затаенная печаль. Прибежал запыхавшийся папер с пачкой фотографий. Дейзи бегло их просмотрела, выбрала четыре, отбросила три и оставшуюся протянула Алику. Когда я это снимала, в зал как раз вошли Аннабель с Астриком вместе. «Семейное фото, на котором леди Вентуатор отсутствует?» Алик взял увеличительное стекло. «Я так и не поняла». «Намеренно ее не пригласили или случайно?» «По-моему, вышло недоразумение». Девушку в центре снимка, чье платье с дерзким узором приковывало взгляд, Олег еще не видел. Однако догадаться было нетрудно. Мальчишеская фигура, завитая короткая стрижка, четко очерченные губы – типичный образ современной модницы. «Так вот она какая, леди Марджери!» «Смышленая девица, вознамерившаяся всех затмить». «Пестровато, правда?» Я очень огорчилась, когда увидела ее в таком наряде. Хотя в действительности Марджори очень милая. А вот Джеффри. Алик гляделся в лицо крупного юноши. Господи, только не говорите, что он влюблен в свою мачеху. Вот и мне показалось, скивнула Дейзи. А раз так проруб сделал не Джеффри. Он не стал бы злить Асвика купанием и тем самым навлекать на Аннабель новые беды. Возможно, столь далеко вперед нашего влюбленный не заглядывал, возразил Алик рассматривая на фото остальных членов семьи. Он вообще мог не знать о том, что Аствик угрожал графине разоблач... Ну и дела. Я-то считал венту отро стойком, не неспособным на сильные чувства, а у него тут чуть ли не пена изо рта идет. Однако в следующее мгновение, когда я подняла голову, он выглядел невозмутимым, как обычно. Вчера вечером граф заходил ко мне в фотолабораторию поговорить. Я сбежала туда после скандала, смущенно пояснила Дейзи. «Я вас не виню. Наверняка было ужасно неловко. На ее месте любая девушка сбежала бы не просто в челан, а вообще из дома, как Финелла Петри. Однако Дейзи доблестно оставалась на посту и старательно помогала правосудию, одновременно защищая друзей. Жаль, что Олег привлек ее к расследованию. Теперь она разрывается между верностью друзьям и верностью долгу. Ничего не поделаешь. Такая уж детектива работа. Использовать всех и вся» чтобы раскрыть дело. «Так с чем же к вам пожаловал лорд Вентотер?» «Хотел убедить меня в том, что доверяет Анобель. «На мне это он уже опробовал», — съязвил Алек. Дейзи хихикнула. «Граф в своей весьма графской манере посоветовал мне не утруждаться и не передавать его слова вам, поскольку повторение сказанного не обратит вас в его веру. Тогда зачем?» «По-моему, он пришел обелить Аннабель» на случай, если мерзости Джеймса настроили меня против нее. Лорд Вендотер клялся, что понятия не имел о выходках сына. Еще граф, похоже, хотел уговорить меня не пересказывать клевету Джеймса вам. Когда я сообщила, что Джеймс в беседе с вами уже облил Анабель грязью, лорд Вендотер пришел в ужас».